Глава 25 пятая Девятый настолько хорошо подготовился к своему уходу, что мне никто и вопроса лишнего не задал, когда я, выполнив все, что он мне приказал в оставленном сообщении, явился в офис. Отдав в СБ информацию, которую он для них оставил, я даже удостоился благодарности и поощрения, поскольку являлся единственным, кто пережил нападение роботов. «Пришлось сознаться, что оно прошло не совсем без повреждений для моего тела, но озабоченный потерями среди диверсантов мистер Альберт даже не стал вникать, сказав, чтобы я спустился в лабораторию и прошел курс восстановления. Он отдаст для этого нужный приказ». Имея подобный карт-бланш, техники не задали мне ни единого вопроса, опустив в специальные растворы, заменив поврежденные кости и мышцы. Именно потому, что меня просвечивали целиком, Прибавление пяти новых модулей скрыть не удалось. Но я спокойно сказал, что мне дали добро на их установку из-за особенностей текущего расследования. За подробностями любопытствующие могут обратиться в СБ. Таковых не оказалось, ведь в остальном я выдавал стандартные результаты, а в памяти не было ничего лишнего. Так что, сделав слепок образа, они отправили его наверх для более тщательного исследования исчезновения сразу трех диверсантов. Как мне сказали по секрету, Сумма восстановления была настолько гигантской, что решили воспроизвести только девятого, а седьмую и пятого не восстанавливать вовсе. Бюджет был не резиновый, а из-за затянувшихся переговоров с правительством о поставках нашей серии в армию, так и вообще мало кто хотел теперь тратиться на внезапно подвисший проект. Да, мы показывали отличные результаты, но уж слишком частая статистика полного уничтожения и последующего восстановления сводила все эти результаты к нулю. Ладно, еще один раз в полгода год, но одновременно три, тут уже финансисты с 90-го этажа восстали все как один, вопя о потерянной прибыли. Я же, закончив с делами в лаборатории, отправился выполнять последнюю просьбу седьмой. Злости у меня не было, да и подкинутая сумма позволила обеспечить Джереми более современным оборудованием и заработной платой, что, конечно же, положительно сказалось на его производительности. Закончив с собачками и недвижимостью, я получил от фирмы солидный задаток, который потратил, отправившись вместе с угрюмом и постоянно чешущимся демоном с заживающими швами от недавней кибернизации, в автоматическую операционную, где провели проверку всех установленных у него имплантов и удостоверились, что те работают идеально. Купив, чтобы его задобрить, элитную выпивку, мы вернулись домой, где демон закатил вечеринку. А я занялся проверкой собственного ПО и установкой последней прошивки от Джереми. Когда весь алкоголь был выпит и демон стал более благодушен, я объявил о возвращении. Эта новость привела его еще в больший восторг, так что все мои дальнейшие манипуляции с его телом он принял без ворчания и нытья. Приложив императорскую печать к выступающей круглой площадке на животе Каля, я почувствовал, что вся поверхность камня намертво присосалась к его коже. Это был единственный способ, что мы с Джереми придумали, чтобы осуществить переброску артефакта в другой мир. К этому мы пришли экспериментальным путем, пробуя переносить в другой мир предметы сначала на мне. Попытки были неудачными все как одна, пока мы не привлекли к экспериментам Каля. На демона телепорта действовал по-другому, не так, как на меня. Если проглатывал вещь, он спокойно мог пронести ее внутри себя на другую сторону». Вот так вот, после нескольких весьма болезненных для него экспериментов, и появился внутри его желудка новый имплантат, предназначенный только для перемещения вещей между мирами. А демона, которого в нашем мире только мучили и истязали, пришлось задобрить обещанием, что по возвращении скормлю ему сотню сочных, сильных, человеческих сердец полных энергии. Только из-за этого он, возненавидевший наш мир всеми фибрами души, готов был сотрудничать, Но даже с учетом этого терпения явно было на пределе. Поэтому я решил не устанавливать в него ничего больше и быстрее завершить дела, чтобы оказаться в мире, где меня ждала награда от Даль Хо, в виде возвращения сына. Все эти переговоры с Девятым я вел только для того, чтобы не вызвать у того подозрений своей излишней покорностью, но ну и, конечно, в качестве резервного варианта, если Фан Ши откажется выполнять свои договоренности. Попрощавшись с Джереми, который со слезами на глазах обнялся с демоном, с ним они успели подружиться во время совместных пьяных вечеринок, я открыл портал. Каль первым Стремглав кинулся туда, чтобы поскорее оказаться дома и подальше от мира, который его пугал. Хмыкнув при виде утирающего слезы с глаз человека, я шагнул следом. «Дальгенхо!» «Вот уже пятый час я вызывал девушку, но ничего не происходило». Все попытки оказывались бесполезными, мне никто не отвечал. «Хозяин, похоже, что-то случилось». Демон почесывал все еще заживающие швы. «Если бесплотность работает, она жива, а если не отзывается, значит, или не может, или не хочет». «Хм, пожалуй, ты прав», — вздохнул я, вставая с земли. «Тогда давай найдем чехона, пока у него не кончилась выданная нами еда. Ты ведь во все продукты нужные дозы подсыпал». «Как вы и говорили, хозяин», — закивал он. «А с учетом вашего наставления, чтобы ел только выданную нами еду, пока она не закончится, порошка должно было хватить на всю поездку». Еще бы знать, сколько времени прошло с того времени, как мы покинули мир», — нахмурился я. «А то случится неприятность, если он съест все продукты с подсыпанным наркотиком, а потом примется за обычную еду». «Вы поэтому в меня вот эту хрень вставили, хозяин?» Каль ткнул в небольшую металлическую пластину на груди, которая была приемником автономного химического анализатора. Ага, Надо же узнать, что за гадость мы ему подсыпаем, и как с ней бороться. Тогда выборы нет. Нужно искать его и демонов». Каль снова сел на землю, яростно почесывая спину. «Да, и тебе нужны сердца». Я кивнул на его тело, раскрашенное многочисленными тонкими полосками шрамов. «Регенерация не справляется». «Хорошо бы», — согласился он. «А пока вставь себе это в ухо», — передал я ему крохотный передатчик, выполненный в форме ушного канала демона. «Что это?» — с опаской и брезгливостью отстранился он. «Связь. Надоело мне все время материализовываться, чтобы с вами поговорить. Будем теперь нормальную связь использовать». Он осторожно взял малюсенького червячка и положил себе в ухо. «Хозяин!» — его голос, словно рёв истребителя. Разнесся у меня в голове. Пришлось тут же регулировать громкость и настройки. «Да, слышишь меня?» «Эй, громко как!» — поморщился он. «Сосредоточься на том, что у тебя в ухе, и захоти, чтобы я звучал тише». А, и правда, работает». «Отлично. Тогда выкопай пока мою одежду и сумки с добром, а я настрою свои импланты». Пока демон был занят, я обратился к модулю который хоть и стоял в теле раньше, но без нужного имплантата оставался неактивен. Теперь же он у меня в оболочке стал активен и определялся как «Модуль командной дальней связи «Гром» уровень 1. Характеристики. Мощность излучения 10 условных единиц. надежность шифрования одна условная единица. Следующее улучшение доступно через 100 условных единиц. «Улучшать я его не стал. Пока это было незачем». А вот два имплантата с нанофабриками подверглись одновременному улучшению сразу до пятого уровня. Почти наполовину имеющихся у меня свободных условных единиц демонической энергии. Модуль воспроизводства нанитов первого поколения М1, уровень 5. Характеристики. Скорость воспроизводства – 1 условная единица в час. Потребление энергии – 5 условных единиц в секунду. Тепловыделение – 5 условных единиц в секунду.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 что повысился расход энергии, выработку которой не успевает компенсировать водородный реактор. Пришлось добавлять очки и туда, чтобы мощность стала больше, и энергия на выходе была выше потребляемой. Тут же пришлось улучшать и ядро, так как вылезло другое сообщение о невозможности отслеживать новые потоки входных данных из-за нехватки процессорных мощностей. Все эти действия еще больше ухудшили ситуацию с тепловыделением, и тело начало греться ощутимо сильнее. Хм, передо мной встала новая проблема, о которой я раньше не задумывался. С каждым следующим усилением имплантата или установкой модуля мне нужно было как-то уменьшать температуру, иначе я просто расплавлюсь или взорвусь». Дематериализовавшись, я полетал туда-сюда, потоком холодного воздуха остужая бесплотное тело, но снова, став материальным, увидел, что сбросил только 2 градуса от общей температуры. «Новая проблема!» произнес я вслух для озадаченного моими манипуляциями демона. С новыми модулями я стал перегреваться. «Как это устранить?» — деловито спросил он. «Без малейшего понятия», — честно признался я. «Но возвращаться мы не можем. Нам нужно найти Чихона, чтобы проверить, как он там. К тому же еще нужно искать и выходы на Дальгенхо, узнать, куда запропастилась эта чёртова колдунья. Тогда в путь, хозяин! Надеюсь, нам встретятся по пути люди». Каль облезал языком губы. «Или демоны. Мой запас осколков также исчерпался», — согласился я с ним. Летая в бесплотном состоянии, я, словно гигантская коса смерти, собирал обильную жатву со всего, что только попадалось нам по пути. Люди, демоны, непонятные существа из неизвестных миров, забредших в серые пустоши. Все пускалось на алтарь нашего с демоном прогресса. Насыщаясь, Каль смог быстрее регенерировать собственное тело, став меньше чесаться и придя в хорошее расположение духа из-за переполнявшей его энергии. Как только он полностью восстановился, сам стал помогать мне в процессе убийства живых существ, показав на практике правильность моих мыслей относительно установки в него конкретных боевых моделей. Электромагнитное ружье, совмещенное с его языком, выстреливало с огромной скоростью маленькими стальными стрелками. Смазанным ядом, сделанным из его же крови, оказалось чрезвычайно эффективным. Стрелки же производил встроенный в его тело модуль, работа которого зависела только от заранее накопленной в аккумуляторах энергии с помощью солнечных батарей. Всего пара часов хождения под солнцем с развернутыми на спине панелями обеспечивала стопроцентный заряд аккумуляторов. А учитывая то, что попадание даже одной стрелки приводило к постепенному параличу жертвы, а затем и вовсе к смерти, демон сам по себе становился грозной боевой единицей, что и доказывал, помогая мне с убийствами. Конечно, то роскошь и сердец, что мы получили в прошлый раз, убив целую армию демонов, было не видать. Но даже то, что мы находили сейчас, поскольку серые пустоши оказались весьма проходным местом, вселяло уверенность в то, что часть добытого перепадет и чихону. Я, безусловно, мог поглотить все и сразу, только смысла в этом не было никакого. Не решив проблему с перегревом, Активировать новые модули или улучшать старые не стоило. И так по несколько часов в день приходилось остужать тело, мотаясь туда-сюда в бесплотном состоянии. «Хозяин! Вон люди!» Каль заторопил меня. «Какие у них вкусные ауры!» «Погоди!» Я поднял руку, увеличивая дальность зрения, что было крайне проблематично делать в постоянной серой дымке пустоши. «Это второй курс!» Они ехали с Чехоном. «Чего они тогда тут делают вчетвером?» Удивился он. «Да еще я без преподавателя. Давай не будем на них нападать, а полетим дальше и поищем нашего подопечного». В голове быстренько созрел план. Спустя два часа полета мы увидели сначала высокие стены, на которых дежурили студенты, а затем и небольшой барак внутри этого прямоугольника. Я активировал невидимость и спланировал вниз, направившись сразу в основное строение поскольку на стенах не увидел искомого человека. «Чихон, ну съешь кусочек!» Обернувшись на звук голоса, я сразу увидел за длинным столом сидящего бледного, осунувшегося парня, которого ощутимо потряхивало. Ему протягивала карту ложку с кашей, обеспокоенная Ния. «Маленький кусочек! А -а -а Ам...» «Нет!» — тот отвернулся. «Мне от вашей еды плохо становится!» «Ты третий день не ешь! Так нельзя!» «Совсем же сил не будет», — настаивала она. Их разговор прервал вбежавший в помещение взволнованный ученик. «Госпожа-повелительница!» — она повернулась на голос. «Да, Гнесс. Пропало четверо наших. Мы шли вместе, но внезапно на нас напали демоны, и пока госпожа Селеста была связана боем, пропали Мик, Мелена, Грос и Жасмин». «Вот ты ж!» — дальше прозвучали слова на демоническом языке, которые явно были неприличными. «Чихон, поешь». Она оставила рядом с парнем тарелку и убежала вместе со студентом. «Здрасте!» — я приложил палец к голове подопечного. Булькающие радостные звуки тут же утонули в закрытом рукой рту. -с -с предупредил я его. И парень тут же закивал головой, улыбаясь во все свои двадцать зубов. «Спокойно встань и иди на выход». Оказавшись возле стены барака, я вложил ему в ухо модуль связи. И мы вместе отрегулировали громкость. Теперь надобность постоянно материализовывать кончик пальца отпала. Можно было спокойно разговаривать сразу всем троим в общем голосовом чате. «Ник! Каль! Я так рад вас видеть!» — дал волю чувствам парень. «Мы тоже!» — демон, будучи невидимым, и то прижался к его ноге. «Чихон! Ты даже не представляешь, в каком страшном мире живет хозяин! Неудивительно, что он такой сильный!» О... «Так хочется все узнать», — простонал тот, но тут забурчал его живот. «Каль, принеси поесть что-нибудь», — сказал я. а Затем в отдельный канал, только с демоном, дал команду посыпать эту еду порошком. Так что уже через несколько минут парень вгрызался в стыренный с кухни кусок мяса, приходя в себя прямо у нас на глазах. Дрожь исчезала, кожа приобретала розовый здоровый оттенок, даже круги под глазами визуально уменьшались. Мы с демоном переглянулись, не ожидая такого мгновенного воздействия порошка на ребенка. «Как мне хорошо!» — Чихон попытался обнять воздух. «Хорошо, что мы снова вместе. Давайте разговоры оставим на потом», — деловито перебил его я. «Обменяемся по пути новостями. А пока пошли спасем твоих товарищей. Встретили мы тут по пути четырех заблудших овечек». «О, конечно!» — тут же согласился он только нас не выпускают за ворота по одному». «Заберись на стену и спрыгни вниз», — удивился Каль. «Подумаешь, проблема». Чехон посмотрел на преграду и прикинул. «Ну да, что это я, и правда». Далее, несмотря на предупреждающие крики дежурных, которым парень помахал рукой и сказал, что тоже отправится на поиски пропавших, он просто спрыгнул вниз, приземлившись на перекат, что погасило энергию падения.